Глава восьмая Господин де Галандо не покидал более дома Олимпии. Он жил там в уединенной комнате в глубине длинного коридора. Туда-то его перенесли в обмороке в день странного припадка, случившегося с ним так не кстати. Между этих-то четырех стен, выбеленных известью, пришел он в себя после обморока, и, сидя в большом кресле у постели, едва оправившись от потрясения, познакомился он с сан -Джиолино. Плут представился ему под видом брата Олимпии. Он играл свою роль уверенно, рассыпался во всякого рода уверениях, клялся, положа руку на сердце в благодарности за то, что столь достойный господин пожелал поинтересоваться ими, давая этим понять господину де Голандо, что его присутствие в доме будет сочтено за честь, если ему угодно будет его продлить, что его сестра и он будут счастливы тем уважением, которое им не замедлит доставить столь явное проявление его благоволения. По мере того, как он это говорил, господин де Голландо чувствовал, как росло его смущение, словно его внезапное посягательство того дня — заранее оскорбила обязанности гостеприимства. Мало-помалу он оправился от своего припадка. Олимпия приходила посидеть с ним в его комнате. Она не пыталась более возобновить сцену того дня. Со своей стороны господин де Галандо, по-видимому, совершенно забыл свою злополучную попытку. анджеолина советовала ждать. «Эти старики чудаковаты», — говорил он, «а их капризы зачастую непонятны. Главное то, чтобы они были щедры». Ценность изумрудного ожерелья успокаивала Олимпию на этот счет, но дело было в том, чтобы на этом не останавливаться. Болезнь послужила предлогом коснуться вопроса о деньгах. Анджолино скромно представил список расходов, вызванных приказаниями врача. То, как господин де Галандо уплатил его — давало понять, что он не будет скоредничать ни в одном из подобных случаев. Этот необычный пансионер, поселившись в доме, усвоил себе особые привычки. По утрам Анджиолин увидел, как он брил себе бороду перед маленьким зеркальцем, повешенным на оконную задвижку. Он наблюдал за ним. Господин де Галандо брился тщательно и долго. Нередко он останавливался в нерешительности с поднятую бритвою, и вертел головой, словно слышал позади себя кого-нибудь. Обычно он бывал спокоен и молчалив, но Анджиолино и Олимпия заметили, что он легко вздрагивал. Малейший внезапный шум заставлял его трепетать от неожиданности, и всякий раз, когда отворялась дверь, он, казалось, испытывал беглый страх, который сводил ему все лицо и поднимал вверх одну из его бровей, меж тем как другая чудно опускалась вниз. Потом он успокаивался, и его перепуганное лицо утрачивало свою напряженность, и не слышно было звука его трости, которую его трепетные руки стучали о пол. Каждое утро в один и тот же час он выходил из своей комнаты. Его шаги раздавались в коридоре. Дойдя до высоких стенных часов, стоявших на полу в деревянном расписном футляре, он останавливался с часами в руке и ждал, чтобы они начали бить. Потом он с грустью отмечал несогласие между стрелками и боем, и он стоял там изумленный, как человек, который словно потерял счет времени, так как он не ходил уже, как прежде, проверять часы по французскому времени на одной из башен церкви Троицы. Он выходил из дому только чтобы иногда посетить свою виллу. Он входил во двор. Куры пугались при его приближении, голуби улетали с крыши почтовой кареты. В первый раз, когда он снова появился на кухне, старая Барбара сидела у огня. Завидя его, она поднялась и отступила на три шага. Ее длинные четки зазвенели у нее на пальцах. Она осенила себя трижды крестным знамением, как если бы ей предстал дьявол, и некоторое время стояла молча. Потом она разразилась. Николай слушал, опустив голову обидную речь своей старой прислуги. Ее беззубый рот извергал слюну. Она узнала от своего племянника Кацоли, почему ее господин не возвращался в свое жилище. Поэтому и встретила она его сурово. Ее грубый язык не пощадил Олимпии. Ее презрение богомолки и старой девы вырвалось наружу. — Вот какие женщины! — кричала она, потрясая четками. — Привлекают к себе мужчин! «Господи Боже мой, такой знатный господин, как ваша светлость, и жить под кровлею греха! Пресвятая Дева!» Он все бросил, даже не обернувшись. Недаром я предчувствовала, что что-нибудь случится. Я говорила себе, этот господин де Голландо столь добрый, столь разумный, неверующий. Он не носит ни образка, ни нарамника. «Сколько обедней отслужила я за вашу милость!» «Как только продам птицу или голубей, так и несу деньги в соседний монастырь. До того, что брат говорил мне, смеясь, «Госпожа Барбара, вы отмаливаете пред Богом какой-то старый грех». И все это ни к чему не повело. А сколько я нарезывала крестиков ножом на хлебной корке, а четыре яйца, которые я всегда раскладывала крестом на тарелке. И старая морщинистая и почерневшая рука служанки потрясало длинные четки яростным движением, полным отчаяния. Впоследствии господин Даголандо тщательно избегал встреч с Барбарою. Он потихоньку прокрадывался в дом и направлялся прямо в свою комнату. Ничто в ней не изменилось после его ухода. Глиняные амфоры по-прежнему стояли в ряд на пыльной полке. Он снимал одну из них, опрокидывал ее, набивал свои карманы и торопился унести свой груз секинов и дукатов. Они не удерживались долго в его руках и переходили скоро в руки Олимпии и Анджиолино. Требования их росли без конца. Желания Олимпии устремлялись к тряпкам и драгоценностям, к которым она будто бы ощущала внезапное и страстное вожделение. Требования Анджиолино основывались на делах очень неясных, которыми он морочил господина де Галандо, Весьма значительные суммы ушли на них, и Добряк потом ни разу не слышал о тех прекрасных предприятиях, которыми Анджолино протрубил ему уши, равно как он никогда не видел появления тех тканей и тех драгоценностей, которые так страстно желала иметь, и по которым почти умирала Олимпия. Мало-помалу она вернулась к своим обычным повадкам, лакомки и неряхи. Уверенная в красоте своего тела, Она весьма мало была озабочена его убранством, словно природа достаточно поработала над этим, создав его гибким, упругим и пригодным для любовных игр. Она знала, что то наслаждение, которое мужчины ценят всего выше, можно одинаково получить и на бедном матрасе, и на пышном ложе, и что оно не меньше на чердаке, чем в будуаре, при свете коптящей свечи, чем при огнях сверкающей люстры. Она знала, что в этом деле свежесть ее кожи, упругость ее тела и сладострастная легкость ее движений избавляют ее от всех ухищрений, к которым должны прибегать женщины, лишенные этих преимуществ, природных и от всего избавляющих. Поэтому вскоре она перестала стесняться с господином Голландо. Она стала снова носить платье в пятнах и дырах, Она часто брала в руки плоды или лакомства, и так как она в то же время была рассеяна, порывиста и ленива, то зачастую проливала на себя шербеты и варенья, не в попад выпуская из рук то, что держала, и весьма мало беспокоясь о порче своей одежды. И так снова можно было видеть ее в желтых туфлях на босу ногу, с раскрытой грудью, с закрученными кое-как волосами, с влажным ртом и смеющимися губами, бродящую вниз и вверх по дому, и преследуемую по пятам свою моською и господином де Галандо, который ходил за ней в своих грубых башмаках с пряжками, в своем сером платье, сидевшем на нем мешком, так как он еще похудел, со своей тощей физиономией, под пышным париком, не покидая ее, словно был ее тенью. Чем чаще он навещал ее, тем менее она с ним стеснялась. Ее разговор, за которым она некоторое время следила, вернулся к своей простоте с тем, что в нем было простонародного и циничного, так как все заботы добрейшей госпожи Пьетро Гриты никогда не могли изгнать из него все его вольности. Она слишком глубоко носила в себе этот язык улиц, на котором говорила в детстве, чтобы утратить его совершенно и кардинал Лампарелли, любивший его хмельное вдохновение, смеялся до слез этим простонародным возвратом, влагавшим в уста его любовницы соленую и звучную грязь притонов и распутий. Обычные застольные гости Олимпии весьма ценили эту резкость ее речей, они забавлялись ее капризными выходками. То были по большей части люди беспорядочной жизни, так как у Анджиолино были своеобразные друзья. Там встречались голодные аббаты со впалыми щеками, искавшие где бы пообедать, певцы и музыканты, крупье и горных домов с проворными и беспокойными руками, продавцы трепья, актеры всех родов, кастраты, словом, весь сброд, с которым Анджиолино сталкивался в своих разнообразных профессиях. В первое время по переселении господина де Голандо они отстранились. Анджиолино ревниво оберегал своего жильца и не переносил, когда к нему приближались. Но когда он ощутил уверенность в том обороте, который принимали события, его бдительность ослабела, и мало-помалу вся шайка появилась снова. Этих посетителей, которые нарушали его привычки, господин Даголандо ненавидел. Видя его постоянно там и более или менее зная, что он там делал, они обращались с ним с любопытной смесью фамильярности и уважения. Человек, который платит, внушает всегда почтение. Но, тем не менее, они задавали себе вопрос, почему, раз что в конце концов он у себя дома, не выгонит он оттуда всю их шумную и многочисленную компанию, которая была ему, по-видимому, так не по сердцу. Поэтому, уважая его за богатство, они презирали его за его слабость. А вначале он удалялся при их приближении и уступал им место. Его можно было видеть скрывшегося в саду, сидящего на краю террасы, свесив ноги и подняв кверху нос. Он окончил тем, что попросту оставался сидеть в углу галереи, рассеянный и мечтательный, меж тем, как вокруг него говорили и шумели. Совершенно так, как некогда в ловчонке Кацоли, он по целым дням слушал болтовню карлика портного и стрекотания сороки. Мало-помалу он приручился до того, что стал садиться за стол среди этой странной компании. Эти обеды были единственным знаком, отмечавшим изобилие новой жизни, в котором жила теперь Олимпия. Господин де Галандо дошел до того, что покрывал теперь все расходы по дому, но из тех излишков, что у него выманивали, ничто не было видно. Оба скупца прятали все. На стол только они не скупились. То и дело появлялись изысканные блюда и сытные кушанья. Гости Олимпии шумно приветствовали блюда. Вино развязывало языки. По большей части они были грубы и злобны. Олимпия подавала примеры, сопровождала одобрением грязные разговоры. В такие дни господин Даголандо ничего не пил, не ел и не произносил ни слова. Тем более, что с появлением вина общество распускалось. Руки становились еще более свободными, чем языки. За столом находились иногда другие женщины, кроме Олимпии. Они шумно смеялись или кричали от щипков. Анджиолино, покрывая шум голосов и стук тарелок, встав, начинал одну из своих шутовских речей, в которых особенно проявлялось его вдохновение, и произносил тост за здоровье господина де Голандо, который, растерявшись, обливаясь потом под своим париком, ловил вилкой на тарелке куски, которых там не было, и делал движение, словно подносил их ко рту, не замечая, к великой радости присутствующих, что шутник-сосед уже давно успел ловко стащить их.